Глава седьмая. На следующее утро заведующая заметила, что у Кристофера слепаются глаза, и он спотыкается на каждом шагу, и накинулась на него. «Вы что, не можете спать, да? Я всегда слежу за мальчиками, у которых скобы на зубах. Врачи даже не понимают, как это неудобно. Сегодня вечером я приду и сниму их, а утром вы зайдете и заберете. Я и Мейнрайта старшего заставлю делать то же самое. вот увидите поможет кристофер ничуть не верил в эту затею все знали что снимать кобы было одной из причуд заведующей но как ни странно помогло не успел Фенинг закончить читать тысячу и одну ночь как кристофер нащупав в ящике сверток с книгами медленно провалился в сон и тут случилось нечто удивительное он выпрыгнул из кровати Подхватил вот сверток и пошел через спальню. Казалось, что никто его не замечает. Он прошел мимо Фенинга, который как раз в это время зажег украденную свечу, пристроил ее на подушке и продолжил читать. Видимо, никто не понял, что Кристофер завернул за угол и очутился на тропинке, ведущей в долину. Одежда лежала в обычном месте. Он переоделся, и повесил сверток на ремень, чтобы обе руки были свободны для междумирья. С тех пор, как Кристофер был здесь в последний раз, произошло много перемен, и ему показалось, что он здесь впервые. Он попытался разглядеть скалы, но безуспешно. Все вокруг было бесформенным, зыбким, и ему стало почти страшно. А ветер с изморосью и туманом вовсе пугал. Угрожающая пустота висела над головой. Карабкаясь в десятые миры, потонувшие в тумане, от которого камни стали мокрыми и скользкими, Кристофер думал о том, что этот край просто позабыли, когда обустраивали остальные миры. Все в Междумирии говорило об этом. Здесь даже не было никого, кто бы мог помочь ему, если бы он поскользнулся и сломал ногу. Когда же из-за свертка книг он потерял равновесие, действительно упал и пролетел футов двадцать, прежде чем сумел остановиться. Сердце у него ушло в пятки. Если бы он не знал, что проделывал этот путь уже сотни раз, то счел бы безумием даже попытку осилить его. После такого пути приятно было очутиться в жаркой долине и зашагать к городу с грязными стенами. Снаружи по-прежнему сидели старики, заклинатели змей, внутри все еще витали разнообразные запахи, Ходили люди под зонтиками и козы. А Кристоферу было страшно, но теперь уже от того, что кто-то покажет на него и закричит, «Вот вор, который украл кота из храма!» Он снова почувствовал, как копье входит в грудь, но тут же разозлился на себя. Неужели школа научила его бояться? Дойдя до улочки позади храма, на сей раз сюда выбросили репу, Он буквально оцепенел от страха и заставил себя подойти к стене с шипами, только когда досчитал до 100 и сказал себе: "Должен". Пройдя почти всю стену, он снова остановился, высунул наружу голову и уставился сквозь заросли в юна на кошек в ослепительном солнечном сиянии. Он не мог двинуться дальше. Кошки его не замечали. Рядом вообще никого не было. Тогда Кристофер сказал себе, что глупо было бы просто застрять в стене. Он вырвался из зарослей и на цыпочках подошел к огромной арке. Пакет с книгами больно бил по ноге при каждом шаге. Богиня сидела на земле посреди тенистого дворика и играла с котятами. Двое из них были ярко-рыжими и сильно напоминали Трогмартона. Увидев мальчика, богиня вскочила, украшения зазвенели, котята разлетелись в разные стороны. «Ты принес книги! Я и не надеялась, что ты вспомнишь!» «Я всегда выполняю обещания», — ответил Кристофер, гордо выпитив грудь. Будто не веря своим глазам, богиня наблюдала, как он снимал с ремня сверток. Дрожащими руками она взяла опровощенный пакет, встала на колени и принялась распаковывать книги Котята отхватали концы веревки и края бумаги и забавлялись с ними вовсю а богиня не могла оторвать взгляд от книг о сколько подарков сразу как на рождество отметил кристофер что такое рождество с отсутствующим видом спросила богиня поглощенная разглядыванием книг потом она погладила каждую обложку и стала открывать книги одну за другой бегло просматривая и тут же закрывая, как будто и такого зрелища было слишком много. «Когда я помню», — сказала она. «Рождество — это языческий праздник, верно?» «Ну как сказать», — ответил Кристофер. «Вот вы и впрямь язычники». «Нет, Ашет — истинная богиня», — рассеянно сказала богиня. «Пять. Если я специально постараюсь читать медленно, должно хватить на неделю». «С какой лучше начать?» «Я купил тебе первые пять. Начни с Милли идет в школу». «То есть ты хочешь сказать, что есть еще?» Воскликнула богиня. «Сколько?» «Я не считал. Наверное, еще пять». «Пять? Слушай, может, тебе нужен еще один код?» «Нет», — отрезал Кристофер. «Мне и трогмерта нахватило. Спасибо». «Но мне больше нечего предложить». тебе взамен. Я должна получить оставшиеся пять книг». Она вскочила. Украшения так и зазвенели, и принялась отстегивать с руки браслет в форме змеи. Может, матушка Праудфуд не заметит, что он исчез? Здесь целый сундук браслетов. Интересно, что, по ее мнению, Кристофер должен делать с ее браслетом? Носить, что ли?» Кристофер представил свое появление в школе с браслетом на руке. «Ты прочитай сначала эти. Может, тебе и не понравится». «Я знаю, что понравится», — возразила богиня, возясь с застежкой. «Остальные я тебе подарю», — поспешно сказал Кристофер. «Но мне обязательно нужно тебя отблагодарить. Аж никогда не остается в долгу», — сказала богиня, и браслет соскочил с руки, громко звякая. Вот. Этим я заплачу тебе за книги. Возьми. И она сунула браслет Кристоферу. В тот момент, когда украшение коснулось его руки, он почувствовал, что куда-то проваливается. Двор, растения, котята — все превратилось в туман, а круглое лицо богини замерло в удивлении. Кристофер падал и падал, и вдруг резко приземлился на свою кровать в темной спальне. «Бах!» «Это что такое было?» спросил Феннинг чуть дрожащим голосом, а О'Нейр ответил явно во сне. «Помогите! Кто-то упал с потолка!» «Позвать заведующую?» спросил чей-то голос. «Да не дурите! Это мне приснился сон!» раздраженно сказал Кристофер, сам огорошенный не меньше других. Еще неожиданнее оказалось то... что он одет был в пижаму, а не в одежду из долины. Когда мальчики успокоились и заснули, он обшарил всю постель в поисках связки с книгами, но не нашел ее. Браслета тоже не было. Утром Кристофер поискал еще, но тщетно. Потом он подумал, что это совсем неудивительно, учитывая слова дяди Ральфа о ценности Трогмартона. Книжки были слишком дешевыми для обмена на почти бесценного в несколько тысяч фунтов стерлингов кота. Кто-то, должно быть, заметил обман. В любом случае, ему придется постараться раздобыть деньги на оставшиеся пять книг для богини. С другой стороны, он так и не нашел Токроя и предполагал, что, наверное, лучше еще раз попытаться встретиться с ним в следующий четверг. Хотя нельзя сказать, что кристофер очень этого хотелось. Так Рой, наверное, ужасно злился, что столько раз зря ждал его. Когда наступил четверг, Кристофер вообще чуть не забыл о Так Он нечаянно заснул во время одной особенно скучной истории из «Тысячи и одной ночи» книги, ставшие любимым чтивом всей спальни. Мальчики по очереди воровали свечи и читали вслух остальным. В тот вечер была очередь Онейра, который читал без выражения и очень монотонно, словно школьный священник Библию, а нескольких рассказчиков подряд почему-то звали календарями. Феннинг предположил, что все они назывались так, потому что жили в стране, где зародилось летоисчисление. Мальчишки запротестовали, и в тот же миг Кристофер заснул. Секунду спустя он уже входил в долину. Он нашел Токруя на тропинке рядом с одеждой Кристофера. Очень интересно, как она туда попала. Токруй сидел, обхватив колени и подперев щеку, как будто ждал давным-давно. Увидев Кристофера, он очень удивился. «Я и не думал, что увижу тебя», — ухмыльнулся он. Он выглядел усталым. Кристоферу стало стыдно и неловко. «Ты, наверное, излишься», — начал он. «Да брось!» — сказал юноша. «Мне-то платят за то, что я вхожу в транс, а тебе нет. Для меня это просто работа, хотя, должен признаться, без тебя я чувствую себя не вполне уверенно». Он распрямил ноги, и Кристофер увидел камешки и траву через его зеленые шерстяные брюки. Затем Токрой потянулся и зевнул. «Ты ведь не хочешь больше возиться с этими экспериментами, да?» Ты занят в школе, это намного интереснее, чем залезать в долины по ночам. Сокрой был настолько добр и участлив, что Кристофер почувствовал себя и вовсе неловко. «Конечно, я хочу продолжать», — сказал он. «Куда мы отправимся сегодня?» «Никуда. Я уже почти вышел из этого транса. Это была лишь попытка встретиться с тобой. Если ты действительно хочешь продолжать, твой дядя пошлет повозку в шестые миры, «Следующий четверг. Помнишь тот мир, что переживает ледниковый период?» «А ты на самом деле хочешь экспериментировать дальше?» Так Рой с беспокойством взглянул на мальчика. «Ты вовсе не обязан. Тебя никто не заставляет ходить со мной в эти долины». «Да, я знаю. До следующего четверга». И он свалился обратно в кровать в тот самый миг, когда со всеми календарями наконец-то удалось разобраться. Конец семестра пролетел незаметно. Уроки, истории из тысячи одной ночи, путешествия по четвергам. В первый четверг Кристоферу довольно страшно было перебираться через Междумирье, но теперь, когда он знал, что его ждет Токрой, стало намного проще. Он очень быстро снова привык к Междумирью, эксперименты пошли своим чередом. Кто-то устроил так, что на Рождество Кристофер гостил у дяди Чарльза и тети Алисы, родителей его кузины Каролины. Они жили в большом загородном доме неподалеку, тоже в Сюрее, а сама кузина из Малявки превратилась в забавную девчушку. Кристоферу нравилась привольная жизнь, и он веселился от души, играя в снежки с Каролиной и конюхами или пытаясь забраться на жирного пони-кузины. Впрочем, его изумляло, что никто даже не упоминал папу. Ведь дядя Чарльз был папиным братом. Мальчик предположил, что папа был в немилости всей семьи. Однако тетя Алиса позаботилась, чтобы Кристофер не скучал в Рождество. Из подарков он больше всего обрадовался еще одному золотому саверену в письме от дяди Ральфа. Теперь он сможет купить книжки для богини. Как только возобновились занятия в школе, он сходил в книжную лавку и купил оставшиеся пять книг про Милли и снова попросил завернуть их в провощенную бумагу. Прикинув стоимость книг и стоимость трогмортона Кристофер понял, что ему придется носить свертки с книгами через Междумирье до конца жизни. Богиня сидела в полутьме, склонившись над звездным часом Милли. Когда Кристофер вошел, она вскочила и смущенно сунула книгу под подушки. «Ах, это ты! Никогда больше не входи так тихо, а то я умру от страха!» «Что случилось в прошлый раз? Ты превратился в привидение и просочился сквозь пол!» «Понятия не имею! Я грохнулся на свою кровать!» вот «Принес тебе остальные пять книг». «Потрясающе!» Восторженно начала богиня, потом осеклась и продолжила спокойно. «Очень мило с твоей стороны, но, кажется, Ашет не хочет, чтобы они у меня были. Она ведь не позволила мне подарить тебе браслет». «Нет, я думаю, Ашет должна знать цену Трогмартона. Я мог бы перетаскать тебе всю школьную библиотеку, и даже ее было бы мало». «О, — сказала богиня, — в таком случае, как там кот, кстати?» Кристофер понятия не имел и постарался ответить как можно беззаботнее. «Да бродит повсюду, дерется с другими котами и царапает людей». И переменил тему раньше, чем богиня поняла, что он только догадывается, а наверняка не знает. «Ну как тебе первые пять книг?» Богиня расплылась в улыбке и взмахнула руками. «Это самые потрясающие книги на свете! Как будто я действительно попала в Ловудскую школу! Я плачу каждый раз, когда читаю!» «Он Ир был прав», — подумал Кристофер, глядя, как богиня распаковывает новую связку книг, дрожа от нетерпения и позвякивая украшениями. «О, миле выбрали старостой!» — воскликнула она, вытаскивая из стопки книжку старосты Милли. Мне так хотелось знать, будет ли она староста или нет. Богиня нежно погладила книжки, а затем одарожила Кристофера вопросом. А что произошло, когда ты взял трог Мартина? Матушка Праутфуд сказала, что рука Ашет убила вора. Они и пытались. Кристофер постарался, чтобы это прозвучало небрежно. В таком случае Ты вел себя очень смело и заслуживаешь награды. Я хочу тебя наградить. Не заплатить за книжку, а в самом деле наградить. Правда даже не знаю, — осторожно начал Кристофер. Следуй за мной, — сказала богиня и живо поднялась, бренча украшениями. Она собрала новые книги, вытащила из-под подушки старую и подняла бумагу с веревками. Потом бросила всю кучу в стену. Шесть книг и упаковка перевернулись и исчезли, будто провалились в невидимую дыру. Кристофер снова поразился. «Теперь матушка Праудфут и не узнает», — объяснила богиня, уходя в затененный двор. «Я очень ее люблю, но она такая строгая и постоянно следит за мной». «А как ты достоишь оттуда книги?» «Я киваю той, которая мне нужна», — сказала богиня и заторопила Кристофера. Они шли посреди кошачьего племени через солнечный двор карки вспоминать о которой Кристоферу было неприятно. Именно в нее он влетел с в корзине с Рогмартоном. Кристофер забеспокоился и мрачно подумал о том, что награда богини вряд ли окажется в его вкусе. «Там будет много людей?» — спросил он, стараясь держаться позади. «Никого не будет. В такую жару все дрыхнут». Уверенно сказала девочка. Кристофер неохотно следовал за ней по темным галереям, но не совсем по тому пути, по которому он бежал в прошлый раз. Хотя наверняка сказать было сложно. Наконец они вышли к широкому сводчатому проходу, закрытому полупрозрачным желтым занавесом. Сквозь него струился яркий солнечный свет. Богиня, позвякивая, раздвинула занавес, и поманила Кристофера. Звяк-звяк. Перед ними показалось старое мрачное дерево, все источенное червями и почти без веток. Откуда-то доносился удушливый запах, похожий на церковный ладан, но намного приторнее и сильнее. Богиня обошла дерево и спустилась по ступенькам. Они очутились в залитой светом комнате с золотыми занавесами по сторонам. Здесь богиня повернулась к дереву. это святилище ашет только посвященные могут находиться здесь это твоя награда смотри вот я кристофер повернулся и почувствовал себя обманутым с этой стороны дерево оказалось огромной статуей женщины с четырьмя руками спереди она была из чистого золота а позолоте сзади храм явно не позаботился Каждый дюйм позолоты сиял маслянистым светом, да еще на статуе было навешано множество золотых цепей, браслетов и колец. Юбка была из золота, а в каждую из четырех золотых ладоней был вставлен большой рубин. На короне тоже сверкали драгоценные камни. Святилище было устроено так, что дневной свет проникал сквозь крышу и падал на каждый драгоценный камень, заставляя его сиять, От огромных ног поднимался густой дым, обволакивающий статую. Эффект создавался необычный. Было в нем и впрямь что-то языческое. кристофер в недумении молчал, и богиня сказала, «Это Ашет. Она — это я. А я — это она. Это моя божественная сущность. Я подумала, что тебе захочется увидеть меня настоящую». Кристофер повернулся к богине, собираясь сказать «Нет, это не ты, у тебя не четыре руки». Но девочка стояла в желтом мареве с вытянутыми руками в той же позе, что и статуя, и казалось, будто у нее тоже четыре руки. Тогда Кристофер посмотрел на золотое лицо статуи и решил, что оно слишком жесткая и немного злое в своем золотом сиянии. «Она не такая умная, как ты». — сказал он, — единственное, что пришло ему в голову. «У нее очень глупое выражение лица, но ты не должен заблуждаться. Она не хочет, чтобы люди знали, насколько она умна. Это очень полезное выражение. Я часто его использую на уроках, когда скучно». «А ведь и правда очень удобно», — подумал Кристофер, «и уж точно намного лучше, чем мой туманный взгляд на уроках магии». «И как ты этого добиваешься?» — с интересом спросил он. Прежде чем богиня успела ответить, за статуей послышались шаги. Раздался сильный голос, мелодичный, но резкий. «Богиня, что ты делаешь в святилище в такое время?» Кристофер и девочка перепугались. Кристофер рванул к ближайшему желтому занавесу, но, услышав шум шагов и оттуда, в отчаянии ринулся назад. Богиня прошептала, «Ох, это матушка праутфуд она всегда нутром чует, где я», и попыталась снять с руки браслет. Вокруг статуи за занавесами собралось множество голых ног и платьев цвета ржавчины. Кристофер решил, что его песенка спета, а богиня, понимая, что ей не содрать браслет, схватила его за руку и прижала ее к своим многочисленным звенящим украшениям. как и в прошлый раз, все кануло в туман. Кристофер начал падать сквозь него и приземлился в своей кровати в спальне. Бах! «Не нравятся мне эти твои штучки», сказал Феннинг, проснувшись. «Ты что, не умеешь управлять своими снами?» «Умею», сказал Кристофер, весь в холодном поту после своего внезапного бегства. «Мне такое никогда больше не приснится». Глупость все это. Живая девочка притворяется богиней, которая всего-навсего изъеденная жуками деревянная статуя. Против самой богини он ничего не имел. Ему нравилось, что она быстро соображает. Ему хотелось бы научиться изображать очень глупые выражения и так здорово прятать книги. Но рисковать ради этого не стоило.